Глава 24. Я успею, Ворон только-только закончил говорить, а у меня в голове уже пронесся десяток мыслей. Ведь сейчас, если Мирон попадется на глаза северянам, они его или убьют, или возьмут в плен. Если возьмут в плен, то, скорее всего, достанут из него всю информацию про наш лагерь. Даже я бы в таком серьезном деле не остановился перед пытками, чего уж говорить о северных волках. а это значит, что Мирона необходимо перехватить. Перехватить его? Однозначно нет. Выйти на связь? Вряд ли. Он просто меня не услышит. Так, я усилием воли взял себя в руки и сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Где сейчас Бруно? Бежать за Мироном бессмысленно. Тысячи северян — это не шутки. И я в лучшем случае уйду несолоно хлебавши, в худшем — останусь без головы. Значит, остается надеяться, что его возьмут в плен. Я бы на месте северян так и сделал. Разведка успехом не увенчалась, чего ждать неизвестно, и малолетний балбес — это просто дар богов. А раз его возьмут в плен, я вижу два варианта решения проблемы. Или вытаскивать Мирона из вражеского лагеря, или нейтрализовать его. Его, Мирона, а не лагерь. Поскольку вопрос встаёт ребром, Или Мирон, или застава. И какое бы решение я не принял, мне нужен Бруно. Эх, ксуры подери, недоумка Мирона. Ну зачем он туда попёрся? Хотя это-то как раз понятно. Наш кузнец решил доказать, что он тоже крут. Что он круче, чем Толстой. Что он — герой. Ну что мне мешало выделить несколько минут и просто-напросто пообщаться с Мироном? Ведь я же понимаю, каково ему. Сам был на его месте. Тяжело делать вид, что все идет по плану, когда все вокруг на голову превосходит тебя в чем бы то ни было. Если посмотреть на ситуацию глазами Мирона, то что получается? Фил чуть ли не управляет лагерем наравне со штаб-капитаном Сасом. Толстой успешно бьет Северян, а Славик и вовсе гений робототехники. Тут и взрослый закомплексует, чего уж и подростки-то говорить. Бруно Ворон задумался. «Ты про воина с запахом медоеда в ауре?» Про него кивнул я, не переставая думать про Мирона. «Могу до него дотянуться, но...» «Он под землей. Ворон ближе к делу. Нужна капля твоей крови». Перевертый с жадностью покосился на мою костяшку, неизвестно как рассеченную в бою с теневым северянином. Отдавать свою кровь Переверту жутко не хотелось, но других вариантов я не видел. Хотя стоп. подожди-ка». Я достал статуэтку связи и торопливо вызвал Алексию. «Слушаю». Громова, стоит отдать ей должное, отозвалась практически сразу. «Алексия, Бруно рядом?» Нет, в голосе девушки проступило едва заметное раздражение. «Оставил меня в наделе, а сам ушел на разведку. Что-то срочное?» Нет, ничего. Я уже только было собрался отключить статуэтку как громово торопливо произнесла. «Михаил, фигурка, которую тебе подарили, можно я ею воспользуюсь?» «Эм, вопрос Громовой выбил меня из колеи. Бери». «Спасибо», — довольно отозвалась Алексия и быстренько обрубила связь. «На, шамань!» — я протянул ворону рассеченный кулак, гадая про себя, что сейчас только что произошло. «Зачем Алексии эта забавная, но бесполезная фигурка? Или я чего-то не знаю?» Перевертыш тем временем отрастил на пальце птичий коготь и царапнул им по моим костяшкам. «Ха!» — ворон довольно осклабился и прикрыл глаза. «Вижу его! Сможешь нас соединить?» «Говори!» — кивнул перевертыш, кладя мне руку на лоб. «Он тебя услышит!» «Бруно, это я, Михаил!» Произнес я, чувствуя, как окружающее пространство становится каким-то вязким, что ли. «У нас проблема. Мой одноклассник Мирон...» «Решил поиграть в героя и сейчас приближается к лагерю северян. Я не успеваю его перехватить». «Мальчик решил погеройствовать», — у меня в голове прозвучал низкий голос Бруна. «Есть план?» «Мой план — это ты», — честно признался я. «Помнишь тот пригорок на границе наделов?» — несколько секунд спустя отозвался Бруно. «Там, где мы оставили для северян сюрприз?» «Да». Ты готов пожертвовать ловушками ради этого пацана? Ловушки потенциально могли уничтожить от 10 до 30% вражеских воинов. И я прекрасно понимал вопрос Бруно. Если воспользоваться ловушкой сейчас, то завтра, прежде чем выдвинуться в нашу сторону, северяне тщательно проверят маршрут. Вот тебе и выбор. Жизнь Мирона или повышенный шанс отбиться от северян? Выбор, конечно, полегче, чем Мирон или план на дело, но все же. Он друг, я помотал головой, избавляясь от подлинных мыслишек. Он в моей команде, он часть семьи. Понял тебя, усмехнулся Бруно, а я почувствовал в его словах азарт и одобрение. Двигайся к пригорку и жди. Чего? О, от Бруно, несмотря на расстояние, повеяло кровожадностью. Ты поймешь. Все. Ворон обессиленно откинулся назад, отрывая руку от моего лба и разрывая тем самым сеанс. Это оказалось сложнее, чем я думал. Мне бы еще пару капель. Не наглей, Ворон. Нахмурился я, проверяя, все ли в порядке, ничего ли не будет мешаться при беге. Иначе кончишь, как тигр. Сравнил. Недовольно скривился перевертыш. Мне всего пару капель. Для дела. Ты со мной? Я проигнорировал его намек. Сил нет. Ворон выжидающе посмотрел на меня. «Ну, тогда бывай». Я коротко кивнул перевертышу и сорвался с места. «Бег в лесу — это что-то особенное. Поначалу, когда ты только-только знакомишься с лесом, нога норовит запнуться о каждый корень, ветки с удовольствием хлещут тебя по лицу и вообще двигаться жутко неудобно. Но чем больше ты здесь находишься, тем увереннее начинаешь себя чувствовать». Глаз сам замечает удобные маршруты, а тело движется так, чтобы не потревожить ни одно растение. И в какой-то момент бег по лесу становится сродни полету. Ты мчишься по звериным тропам, ветер гудит у тебя в ушах, а земля будто бы сама подталкивает тебя в пятки. Деревья пролетают мимо одно за другим, птицы провожают тебя радостным чириканьем, а звери замирают, давая промчаться мимо. Пожалуй, если бы не ситуация с Мироном, я бы получил от бега истинное наслаждение. К тому же я бежал, выкладываясь изо всех сил, и это было круто. У пригорка я оказался за рекордный срок 10 минут. Чудом не угодил в одну из ловушек и, упав на сырую землю, постарался успокоить дыхание. Забег по лесу, а потом по заминированному лугу, дался нелегко. К тому же, несмотря на темнеющее небо, я заметил оставленные кем-то следы. помятая трава, отреснувшая ветка, сломанный куст. Северяне развернулись по всем правилам военной науки, опутав местность сетью секретов. Странно, что не заняли этот пригорок. Очень удобное место, возвышение с небольшой рощицей и густыми кустами, из которых открывается отличный вид на лесок, за которым находятся шахты. Да и луг, который находится за моей спиной, хорошо обозревается. Хотя, думаю, я знаю, почему здесь никого нет. Три огромных муравейника, которые я заметил только сейчас, как бы намекают, что пригорок уже занят. Ну да, надеюсь, муравьишки потерпят мое присутствие несколько минут. Интересно, где же северяне все-таки поставили свои секреты? Недалеко от шахты и границы наделов? Или где-то поблизости? Ха, будет дико глупо, если я сейчас попаду с северянам. Поддавшись внезапному приступу страха, я внимательно осмотрелся по сторонам, но ничего подозрительного не обнаружил. Немного успокоившись, я принялся искать ближайший схрон, ведущий в подземелье, и готовиться прикрывать отход Бруна. В бою я его видел только в пустыне, и, честно говоря, с удовольствием бы посмотрел, как он будет действовать в лесу. О том, что нас могут прибить всех троих, я старался не думать. Вместо этого выложил перед собой две обоймы для верного урагана, три зелена палма и поудобнее передвинул кобуру с лазерным пистолетом. Забавно, в ближайшее время начнется штурм Града имхов, а мы, в свою очередь, собрались штурмовать лагерь северян. Безрассудство и отвага, как она есть. А вообще, судя по царящей на границе тишине, возможно, нам стоило нанести превентивный удар? Бух! Прозвучавший за лесом приглушенный взрыв тут же вымел из головы все посторонние мысли, и я стиснул в руках ураган. Понеслась. Бух, бух, бум! С каждым разом взрывы раздавались все ближе и ближе, а я нервничал все сильнее и сильнее. Глубоко внутри я понимал, что стоит начаться бою, как мандраж мгновенно пройдет, но сейчас ничего не мог с собой поделать. Бабах! Из леса, который я, не отрываясь, гипнотизировал взглядом, повалили серые клубы дыма, среди которых мелькнула размытая фигура Бруно. Бубум! В лесу что-то сверкнуло, и в следующий миг из дыма выскочил воин с Мироном на плече. Ха, дело за малым, прикрыть отход своих. Я махнул рукой Бруно, но тот и не думал менять траекторию своего пути. Как бежал куда-то на северо-восток... Так и продолжил. Лишь взмахнул свободной рукой. Бум! Бум! Передо мной распустились сразу же два бутона дыма. Один скрыл несущегося через луга Бруна, второй раскрылся прямо у подножья моего пригорка. Муравьишкам такое соседство точно не понравится. Эта мысль будто бы стала той самой отсечкой, после которой я перестал мандражировать и взялся за ураган. «Умц! Умц! Умц!» Снаряды я начал отправлять, не дожидаясь появления северян. Навесом, так, чтобы каждый накрывал максимальную площадь. «Умц! Умц! Умц!» Выщелкнуть барабан, подцепить новый, вставить, легонько хлопнуть, услышать негромкий щелчок, вскинуть свою малютку и... «Умц! Умц! Умц!» Эх, если бы я догадался воткнуть кинжал с макрисом в ближайшую осинку... то сейчас точно бы поблагодарил зрителей за это шестизарядное чудо. «Умц! Умц!» Заметив краем глаза движение справа, я довернул ствол в бок и послал два огненных привета. «Умц! Умц!» Следом белугой взвыла чуйка воина, и оставшиеся два заряда я всадил прямо в центр домовой завесы. «Умц! Умц!» Выщелкнул пустой барабан, подхватил новый, вставил, хлопнул и снова вскинул ураган. «Умц!» Следуя чуйке воина, отправил первый заряд куда-то влево, в ни в чем не повинные кусты. Умц! Второй полетел чуть выше на самый краешек дымовой завесы. Умц! Третий снова влепил прямо в сизые клубы дыма. Умц! Умц! Умц! Оставшийся расстрелял поверху веером, особо не надеясь никого зацепить. Убрал в инвентарь использованные барабаны и ураган, мгновение помедлил, задержав взгляд на напалме. И тоже убрал его в инвентарь. Все ходу. Надеюсь, муравьишки не будут меня сильно проклинать. Если до пригорка на границе с соседним наделом я добежал за 10 минут, то путь обратно занял всего 5. Мне постоянно казалось, что в затылок мне дышит здоровенный ледяной волк, но я вместо того, чтобы оглянуться, лишь мчался все быстрее и быстрее. А когда сердце было уже готово выпрыгнуть из груди, Передо мной выросла фигура Бруна. «Стой!» Чудом не влетев воина, я дернулся в сторону и все же, зацепившись за корешок, полетел на землю. «Ух Страховку сделал машинально, но шишки, ветки и пара кочек все же оставили на теле парочку синяков. «Ты там жив?» — усмехнулся Бруна, который даже не запыхался. «Местами!» — отозвался я, не спеша подниматься на ноги. «Ну-ну!» — хмыкнул воин. «Как будто я не знаю, что у тебя стальное тело третьего ранга. Вставай давай и двигай ко мне». «Ты прям как наш физрук», – проворчал я, тем не менее поднимаясь на ноги. «Вы случайно не знакомы?» «Физрук, говоришь?» – усмехнулся Бруно. «Воин с прокачанной скрытностью и скверным характером?» «Он самый», – кивнул я. «Он помог вытащить твоего друга». «Ого», – я удивленно уставился на Бруно. «Серьезно?» Серьезно, подтвердил воин и аккуратно опустил моего товарища на землю. «Без него максимум, чтобы я смог сделать — подарить Мирону быструю смерть. А он?» ушел. с полуслова понял меня Бруно, в сторону клотца. «Ясно. Я покачал головой мысленно, благодаря всех богов и Игната Ивановича лично. Тяжко пришлось?» «Нормально!» — поморщился Бруно. «Твой друг сам расскажет, а сейчас...» Он похлопал Мирона по щекам, приводя парня в чувство. «А сейчас вы ныряете в схрон. Я за вами подчищаю и увожу погоню к порталу. Твоя задача любой ценой довести его до целителя. Твоему другу пришлось непросто». Понял, принял. Кивнул я не в силах отвести взгляд с обожженных рук Мирона. «Пытали?» Как я понял по следам, сначала они заморозили его ук, потом вытащили его наружу и хорошенько оттянулись. Чудом не прибили. Видать, успел положить нескольких северян. «Семерых!» — прохрипел пришедший в себя Мирон. А потом они применили свои ксуровые артефакты. «Ледяные хлысты!» — кивнул Бруно. «Видели, знаем. Ты идти-то сможешь?» «Смогу!» — отозвался Мирон и попытался подняться на ноги. «Наверное». «Михаил!» — Бруно посмотрел на меня с тревогой. «Справишься?» «Справимся!» — заверил я воина. «Где схрон?» Я не хуже Бруно чувствовал, как время уходит сквозь пальцы. «Лезь сюда!» С этими словами он приподнял трухлявый пенек, под которым обнаружилась узкая нора. Я активировал светляк и прыгнул в дыру с солдатиком и, мягко приземлившись, приготовился принимать Мирона. Ох, не знаю, старался ли Бруно спустить Мирона поаккуратнее или нет, но гимназисту явно пришлось несладко. сладко. У «Ух!» «Терпи, солдат, генералом станешь». Я достал из инвентаря зелье бодрости и протянул его Мирону. Светляк, прикрепленный к плечу, давал достаточно света, чтобы освещать путь, поэтому переломать ноги в темноте я не боялся. За светляки, к слову, нужно было поблагодарить Ольгу Сайной и Воронцова. Именно они подготовили свитки для мобильного отряда Бруно. Впрочем, будь я один, мне бы он был ни к чему, но сейчас светлячок пригодился. Мирон послушно выпил зелье и убрал пустой флакон за пазуху. На меня он старался не смотреть, но все его эмоции и так прекрасно читались. Стыд, злость, смущение, уныние. Значит, ук, да. Я, поднырнув подмышку Мирона, чуть ли не взвалил его на себя. "Тренировочный", недовольно проворчал товарищ. Пространственные карманы с угами от золотого меча кто-то запоролил. "Я и запоролил", усмехнулся я. чтобы никто из наших не решил поиграть в героя. «А я типа тупой, да?» — тут же набычился Мирон. «Нет, Мирон», — я вздохнул. «Ты просто торопыга». «В каком смысле?» — не понял меня товарищ. «Ты хочешь всего и сразу». Я аккуратно потянул Мирона за собой. «А так не бывает». «Но у тебя же как-то получается», — возразил гимназист, следуя за мной и припадая на правую ногу. «Это со стороны, так кажется», — я покачал головой. На деле я просто больше тренируюсь. Ну конечно, фыркнул Мирон и тут же зашипел от боли, когда я нечаянно шаркнул по его обожженной холодом руке. Ой! Прости, я перехватил его поудобнее и не спеша начал ускоряться. Тебе все легко дается, обиженно произнес товарищ. И бой на мечах, и магия, и архитектура, и даже понимание механики. Во-первых, Мирон, я учился начиная с пяти лет. Во-вторых, цена моих успехов с мечом, отсутствие снов и постепенно накапливающаяся усталость. В-третьих, я хоть и разбираюсь во всем, но поверхностно». «Ну, конечно», — насупился парень. «И девчонкам ты -то тоже нравишься поверхностно». «Ты про Айну с Алексией?» — я не удержавшись усмехнулся. «О, брат, это те еще штучки. Даже не думай в их сторону». «Почему это?» — Мирон метнул в меня злобный взгляд. потому что мы с тобой рылом не вышли, раз, и кровью, два. Но ты же дворянин. Дворянин-выскочка, я поправил Мирона. Если ты думаешь, что остальные дворяне примут меня в свой круг с распростертыми объятиями, ты ошибаешься. Для них я чужак и наглый конкурент. Но толстой. С ним у нас партнерские отношения, отрезал я. Он учит меня антимагии, я помогаю ему с, скажем так, делами рода. «Я тоже хочу», – тут же загорелся Мирон. «Да без проблем», – хмыкнул я. «Сделаешь протезы своему отцу и мастеру Нико, лично устрою вам спарринг». у покачал головой Мирон, – «нереально». «Дурень ты, Мирон», – вздохнул я. «От золота в руке отказываешься, завидев блеск меди». «В смысле?» – угрюмо переспросил гимназист. «Киберпротезы – это твой путь в родовичи, как минимум, Мирон. А то и дворянство можно получить». «Сам знаешь, наш князь уважает инженеров. Ты же все делаешь, чтобы так и остаться в дураках». «Я тебе сейчас тресну», — мрачно пообещал здоровяк. «Знаешь, я не обратил на угрозу никакого внимания». Мой учитель как-то сказал, с девочками нужно говорить, а парням иной раз требуется хорошая розга. «Ты это к чему? К тому, что мы пока по голове или по рукам не получим, продолжаем лезть вперед вместо того, чтобы остановиться и подумать». Опять своим умом хвалишься. Мирон скинул мою руку и то и дело охая зашагал сам. Бесишь. Все, что я хотел сказать, Мирон, что ты надумываешь, вместо того, чтобы думать. Надумываю? Гимназист закипал прямо на глазах. То ты с толстым водишься постоянно, то с офицерами заседаешь, то с девчонками на вылазке ходишь. А про нашу пятерку совсем забыл. Правду, Игорь говорит, ты совсем зазнался. «Хозяин надела, как же?» «Стоп!» — я вскинул руку перед собой. «Игорь говорит?» «Ну, я...» — смутился Мирон. «Ты ему только не говори, он по секрету со мной поделился». «Мирон, а насчет северян тебе случайно не Игорь подсказал?» «Нет, конечно», — возмутился товарищ. «Это я сам». «Мирон, я догнал одноклассника, что было, к слову, несложно, и остановился перед ним. Игорь может говорить все, что хочет». Его цель проста – рассорить нас с тобой. Да и остальные тоже могут много чего говорить. Но сам подумай. Я кивнул на его раны. Если бы мне было на тебя плевать, полез бы я на тысячу северян. Да, в последнее время мы общались меньше, но друзьями от этого быть не перестали. Власть для меня – это в первую очередь ответственность. За надел, за людей, за наше будущее. Для пущего эффекта я достал из инвентаря «Золотой меч» И протянул его Мирону. Хочешь, бери! Станешь лордом первого ранга, будешь командовать сильными войнами. И можешь даже не заниматься всякой ерундой типа экономики, боевого слаживания вереной тебе дружины, подготовки продуктового запаса и засева полей. Я сунул меч Мирону, но тот ожидаемо отшатнулся от него, как от огня. Этот надел огромная мастерская, и прежде чем она начнет выдавать продукцию хорошего качества, «Нужно наладить все процессы, чем я сейчас и занимаюсь, не считая войны с северянами». Покосившись на меч, я развеял его, убрав в инвентарь. «И ты, Мирон, вместо того, чтобы подставить свое могучее дружеское плечо и помочь мне, слушаешь всяких Игорей и обижаешься, как какая-то девчонка. Думаешь сейчас Славику легко или Филу, или вон Дубровскому?» «Да я как-то...» «Не думал», — закончил я за Мирона. Я вот что тебе скажу, Мирон. Ты мой друг, я знаю, что могу на тебя положиться и сам приду к тебе на помощь. Но если ты не перестанешь тупить, дружить с тобой станет неинтересно. Сейчас я ступал на очень тонкий лед, но других вариантов не видел. Нет, можно было, конечно, заверить здоровяка в своей вечной дружбе, но это было бы неправильно, и рано или поздно Мирон снова бы устроил бунт. Только посерьезней. Я ему уже не раз говорил про развитие и самосовершенствование, но может быть сейчас, после полученной взбучки, до его упертых мозгов все-таки дойдет. Если ты так и продолжишь маяться дурью, вместо того, чтобы максимально быстро развиваться в крутого инженера с воинским уклоном, то готовься быть слугой. Тот же самый Прокудин Горский даст тебе должность, будешь делать киберпротезы, которые потом его семья будет продавать в три дорога. «Я...» «А можешь учиться и вгрызаться в этот ксуров гранит науки так, будто от этого зависит твоя жизнь и жизнь твоей семьи? Можешь оставаться взбалмошным мальчишкой, который лезет на тысячи северян? А можешь стать мужчиной, с которым будут считаться все, даже князь?» «Я...» «Выбирай, Мирон, я внимательно посмотрел товарищу в глаза. Или ты взрослеешь, и дальше мы движемся вместе, или... нам не по пути». Йо, кузнец насупился, машинально погладил обожженную руку и тут же зашипел от боли. Я времени было не так чтобы много, но я не торопил здоровика, понимая, что сейчас, возможно, он принимает самое сложное решение в своей жизни. Когда сжег первый дозор, я почувствовал себя настоящим воином, глядя в пол произнес Мирон. Но когда в ход пошла магия, мне стало страшно, а потом и больно. Он поднял взгляд на меня и продолжил. «Ты часто говорил про стезю инженера и воина, про будущее киберпротезов, про терпение и труд. Но я думал, что это просто красивые слова. Но сейчас, после боя, до да какого боя, избиения, я... я наконец-то понял». Он протянул мне свою широченную ладонь, и я без раздумий протянул руку в ответ. «Я с тобой, Михаил», – твердо заявил Мирон. «И я стану лучшим мастером киберпротезов в княжестве». «Бери выше, Мирон», – я подмигнул здоровяку. «В мире?» «В мире», – смущенно улыбнулся товарищ. «Отлично, я крепко пожал руку Мирону». «Ну а теперь шире шаг. Скоро утро, а ведь мы не хотим опоздать на разгром армии северян, не правда ли?»